глава За свою жизнь Мэри побывала примерно на дюжине свадебных церемоний. Нескольких католических, одной еврейской, одной традиционной китайской и нескольких гражданских. Так что в общем и целом она думала, что представляет себе, чего ожидать от церемонии Жасмель. Она ошибалась. Конечно, она знала, что церемония не будет проходить в храме или каком-другом месте поклонения.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 «Ага», — сказала она. Ее временный компаньон перевел ее ответ. «Ты придешь ко мне в школу?» — спросила Мега. «Я хочу показать тебя другим детям». Мэрина секунду опешила. Ей как-то не приходило в голову, что знакомством с ней можно хвастаться. «Эм, если у меня будет время», — сказала она. Две другие женщины тем временем приблизились. «Это моя старшая дочь Жасмелькет» сказал Понтер, указывая на восемнадцатилетнюю девушку. «Привет», «Привет — сказала Мэри. Она осмотрела девушку, но не смогла определить, насколько она привлекательна по неандертайским стандартам. Однако она унаследовала от отца золотистые глаза, на которых останавливался взгляд. «Я...» Она решила не ставить Жасмель затруднительное положение, называя имя, которое она не могла бы произнести. «Я Мэри Воган».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 Мэри выдавила из себя улыбку и отвела взгляд. «Доклар», Доклар" — объяснил Понтер, — была партнершей моей партнерши, Класт, а потом опекуншей моих дочерей. Он повернулся к Доклар и продолжил с нажимом. «Пока Жасмиль не стала совершеннолетней, когда ей этой весной исполнилось 225 месяцев». Мэри пыталась понять, что здесь происходит. Понтер, похоже, дает понять что раз Даклар более никак не связана с Жасмель, то она не должна быть здесь. Мэри вполне понимала, что ее присутствие для Понтера нежелательно. Даклар, в конце концов, пыталась добиться кастрации Адекора. Неловкая ситуация была прервана появлением еще двух неандертальцев – мужчины и женщины, оба лет 50 на вид. «Это родители Триона», – сказал Понтер. «Болдурбан». Он указал на мужчину. и явла пол «Бол, Явла!» «Это мой друг Мария Воган!» «Не нужно представлений!» Громогласно ответил Бол. «Я видел вас по визору!» Мэри постаралась подавить дрожь. Она иногда замечала поблескивание серебристых одежд, но не предполагала, что является объектом внимания эксбицианистов. «Ты только посмотри на нее!» Воскликнула Явла. «Кожа до да кости!»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 «Где носит твоего сына?» Спросил он. «Кто бы спрашивал?» Ответила ябло полушутливым тоном. «Пунктуальность он явно унаследовал от тебя». «Вон он идет», сказала Жасмель по-прежнему с рюкзаком на спине. Мэри взглянула туда, куда указывала Жасмель. В далеке виднелась человеческая фигура, ковыляющая в их направлении и несущая на плечах что-то большое. Было похоже, что он доберется до них не раньше, чем через несколько минут.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 Это название города в всое известного своими великими живописцами. — А, — сказала Мэри, — тогда, боже мой! — Ну? — сказал Понтер все еще в шутливом настроении. — Он точно не мой. — Нет, посмотри, — она показала Натриона. — И что? — спросил Понтер. — Он тащит оленнюю душу. — Ты заметила? — Понтер улыбался.